В рейвой танцы исполняемые в полном вооружении по преданию первая его исполняла Афина каждая Фива выставляла отряд хорошо сложённых и красивых юношей приз получала Фива Сочетание гимнастических и гиппических агонов колесницы начинали бег Каждый возничий имел на своей колеснице ещё и атлета, который затем бежал от финиша к старту. Призы получали оба. Гонки триер, проходившие в последний день праздника в Афинском порту Пирей. Призы, которые выдавались на празднике Панафиней победителям спортивных состязаний, Были особые амфоры, наполненные маслом, выжитым из плодов оливковых деревьев, священные рощи богини Афины. На амфоре была надпись: "Я ваза великих панафиней". Кроме Афины на ней были ещё изображены два петуха и то жертвование, в котором одержал победу её обладатель. При песистрате, в VI век до нашей эры, были введены ещё и музыкаческие огоны, на которых рапсоды, исполнители поэм Гомера, кифареды и авлеты, флитисты, получали призы в виде золотых и серебряных венков. Священная дорога Самой главной частью праздника больших панифиней было то, что происходило 28 числа, в день рождения Афины. И в этот день ещё на рассвете начиналось грандиозное шествие, которое растягивалось по всему городу. Процессия выходила из внешнего Керамика к кварталу древних Афин. расположенной за городской стеной шла через внутренний керамик агору, рыночную площадь и место народных собраний, мимо элевнииона, храм Деметры и Керы Персефоны, огибала южный склон Акрополя и поднималась к подножию Пергаса, восьмиметровой башни у входа на Акрополь. На верхней площадке, которой стоит храм Афины Ники, победительницы, через весь город катили поставленный на колёса священный караби триеру, мачта которого была украшена пеплосом шафранового цвета с чёрной вышивкой или жёлтого с светловой вышивкой. За триерой Тянулась вся процессия, высшие должностные лица города, девушки со священными сосудами, афиняне и представители колоний, февры с жертвенными животными, красивейшие афинские старцы с ветвями священной оливы, колесницы, участвовавшие в предшествующие дни в панафинейских состязаниях, и тесные ряды всадников. За порядком всюду наблюдали особые распорядители. У пиргаса Ники пеплос снимали с триера, и участники дали пешком входили в окропы. Пеплос подносили к Суану Афины, древнейшему пиргасу, столпообразному изображению богини, высеченному из ствола оливкового дерева, по преданию не изготовленного руками смертного скульптора, а упавшему с неба. Мясо жертвенных животных делилось между всеми, праздничные пиршества продолжалось всю ночь. Вечное искусство Эллады. Итак, шествие завершалось на Акрополе, месте торжественных празднеств.